Глава сорок седьмая. Якорь. Я вздрогнула от громкого хлопка. Вокруг было темно, не хватало воздуха. Почувствовав движение, я догадалась, что за хлопок привел меня в чувства. Маньяк, кем бы он на самом деле ни был, Евгением Глазковым или Константином Абакумовым, захлопнул дверцу машины. «Похоже, мы только что отъехали от дома». Обида на саму себя мучила даже сильнее страха. Ну как можно было 2 года отсиживаться в бабушкиной квартире, а потом снова оказаться в плену психопата? Доверилась полицейскому. Даже удостоверение у него не проверила, идиотка. Но я же сама обратилась к нему за помощью. Или нет? Вообще-то он первый со мной связался после того, как я разместила запись похищения на Ютубе. Где-то заиграла маримба. Нащупав карман, в который перед выходом из дома запихнула айфон, я тихо выругалась. Пусто. Маньяк ничего не забыл. Мелодия затихла. Я попыталась повернуться на бок, но внутри чемодан оказался не таким уж вместительным, как представлялось снаружи. Удалось только протянуть руку к голове. Волосы были влажными и липкими, но это сейчас не важно. Пальцы ощупывали стенку чемодана. Справа шёл плавный изгиб молнии. Чем ближе к левому краю, я подбиралась, тем громче становился шёпот молитвы, слетающий с моих губ. Господи, только бы она была здесь, только бы здесь. "Есть!" взвизгнула я, нащупав бегунок собачки и тут же прикусила язык. Не хватало ещё, чтобы маньяк услышал мой крик с водительского сиденья. Пусть думает, что я до сих пор без сознания. Так «Где мы сейчас?» «Ага, долгий поворот, значит, проехали кольцо». Я попыталась поддеть собачку, но короткий ноготок соскочил с бегунка. Гребанная мода! Всю жизнь я носила длинные ногти, а в 2010-х кто-то вдруг решил, что красить темными лаками можно только короткие. И чем мне не угодил нежно-розовый цвет? Нет, надо было выбрать черный и подпилить ногти почти под корень. Я даже не праздновала в этом году Хэллоуин. Вспомнив, что в день маникюра сломала ноготь на указательном пальце и поэтому предпочла тёмный шеллак светлому, я попробовала подцепить собачку средним пальцем. Ноготь на нём должен быть чуть длиннее. Ну же. Бегунок сдвинулся на миллиметр. Крошечное расстояние и огромный шанс спастись. «Если получилось на миллиметр, получится и на пять, а там можно будет просунуть мизинец и...» Рано радоваться. Мы уже свернули на дорогу к центру города. Это лучшее место для побега. Надо успеть выбраться из чемодана и продумать дальнейший план. Ноготь продвинул собачку еще на пару миллиметров, но в спешке соскочил с бегунка и обломался на кончике. Пришлось подключить безымянный палец. И им орудовать оказалось гораздо сложнее. Наконец, когда отверстие стало ощутимым, я просунула в него мизинец. Под давлением пальца собачка поехала вправо, впуская в чемодан порцию свежего воздуха, перемешанного с автомобильными выхлопами. Когда удалось вытащить наружу руку, дело пошло быстрее. Ухватившись за брелок уже через пару секунд я смогла откинуть крышку чемодана. В багажнике было темно. Только на задней стенке светился крошечный жёлтый якорь. Приглядевшись, я не поверила своим глазам. На нём была нарисована машина с открытым багажником и фигурка убегающего человека. От этой мультяшной сценки меня разобрал нервный смех, только истерики сейчас не хватало. Я постаралась сосредоточиться на дороге. Где же мы сейчас? Кажется, поднимаемся в горку. Подъёмов и спусков в Невиногорске не так уж много, из чего можно сделать вывод. Что через несколько секунд Chevrolet окажется в центре. Главное, чтобы маньяк не свернул с основной дороги и не поехал через светофор. Вот сейчас, когда подъём закончится, умоляю тебя, езжай вперёд, только не сворачивай, пожалуйста, дай мне шанс спастись. Мне кажется, или мы больше не поднимаемся? Мы проехали поворот. Мы его проехали. Успокойся. Теперь нужно действовать быстро. Если повезёт, машина затормозит на светофоре, и мне удастся выпрыгнуть. Хоть бы эта светящаяся штуковина работала. Интересно, неужели маньяк её не видел? Возможно, её сложно заметить на свету, но почему в таком случае этой штукой не воспользовались другие жертвы? Ну вот. Я смирилась с тем, что снова стала жертвой. Она переставала ли я ей быть хотя бы на минуту с тех пор, как села в машину к человеку, который сломал мою жизнь. Сейчас это несущественно, важнее почему ни одна из погибших девушек не обратила внимания на светящийся значок. Конечно же. Он похищал их на синей Toyota Corolla. Я её видела, поэтому ему пришлось воспользоваться другим автомобилем. Вишнёвый цвет сразу показался мне слишком женственным. Может быть, это машина его жены? В таком случае мне повезло. Маньяк допустил огромную ошибку. Машина продолжала ехать вперёд. Ну уже, почему мы до сих пор не остановились? Где этот чёртов светофор? Когда я уже совсем отчаялась, до меня донёсся звуковой сигнал для слепых пешеходов. Я схватилась за жёлтый светящийся якорь, готовясь бежать, когда маньяк снизит скорость. Вместо этого машина взревела и понеслась вперёд ещё быстрее. Вот гад, он проехал на красный. До выезда из города больше не будет ни одного светофора. Это самая людная улица города. Упускать такой шанс нельзя. Несмотря на бешеную скорость, я потянула на себя якорь. Багажник открылся. Головой толкнув его вверх, я наполовину вынырнула из машины и замахала руками. Только оглядевшись по сторонам, я поняла, почему маньяк даже не подумал притормозить. На дороге в воскресенье не было ни одной машины. Единственные пешеходы, держащиеся за руки парочка подростков, шли ко мне спиной. Заорав во всё горло, я добилась только того, что машина поехала ещё быстрее. Видимо, маньяку услышал мой крик и оглянулся. Ничего, раз он заметил открытый багажник, ему придётся остановиться.